Глава 2. Больше не страшно. Это как вообще понять? Фраза возникла в голове еще до того, как Юрий открыл глаза. Он по инерции протянул руку, ощупав матрас. Кровать рядом пустовала. Весело, однако. Он перевернулся и посмотрел на электронные часы на прикроватном столике. Он относил себя к тем консерваторам, которые предпочитали дома иметь обычные часы. 5.35. Лиза еще не вернулась из клуба. Что ж, Он снова откинулся на подушку. Можно, конечно, еще поспать, но он себя знал. Проснувшись, не уснет. Полежав минут пять, Юрий поднялся и направился в ванную. Почистил зубы, умылся и дальше пошел в тренажерку. Выбить дури с башки не помешает. А то что-то слишком много ее после вчерашней ночи. Первое, но не по значимости. Пока он находится в командировке, та женщина, которую он назвал своей, праздно проводит ночи пролет в клубах. Он не диктатор, не шовинист. Его женщина не должна безволозно сидеть дома, но всему есть мера. Лиза эту меру перешла. Переодевшись в спортивные шорты, надев перчатки, он с удовольствием ударил несколько раз по груше. Спорт с утра — отличная вещь. Мозги на место вставляет, кровь разгоняет. Самое то. За голы Лизы терпимы, наверное. Разговор разрешит многие нюансы. Второе. И вот тут значимость прорисовывалась куда ярче, острее. Кто-то обидел Ксению и она не пришла к нему за помощью. Наоборот, черт побери, выглядела довольной. Да-да, довольной. У Хованского мозги потекли. Он привык везде видеть логику, прослеживать ее, а тут она ломалась. Когда они разводились между Ксенией и им, состоялся уговор. Он четко дал понять, что она под его защитой, что в любое время дня и ночи он придет и поможет. Если не лично, то кого-то пришлет. Его обещание было продиктовано угрызениями совести, чего уж. Ксения была хорошей молодой женщиной, Про то, что стал отличной мамой, говорить не стоило. Женой, ну, тут сложно. Они старались, у них не особо получилось. Не факт, что они бы не развелись через год-другой. Лиза форсировала события, и они оба это понимали. Ему даже показалось, что Ксения вздохнула с облегчением, когда он заговорил про развод. Почему об этом он вспоминал сейчас, черт побери? Он провел несколько серий ударов, быстро, ритмично, потом еще одну. Прозанимавшись не менее получаса, решил, что хватит. В квартире по-прежнему кроме него никого не было. Стараясь не поддаваться негативным эмоциям, Юрий встал под контрастный душ. Кофе, завтрак и в офис. Грязную посуду загрузил в посудомойку, ему не обломается. Но красная галочка нарисовалась в голове против воли. Хованский не то чтобы был чистюлей. Мог запросто разбросать рубашку с брюками, носки кинуть мимо корзины для белья. Такое с ним случалось обычно после тяжелых заседаний. Ему нужна была минута тишины. Ему ее, кстати, давали. Раньше. Черт. Он допил кофе, собрался, аккуратно сложил в портфель документы и услышал, как входная дверь не просто открывается, как ударяется о стену. Пиздь. Юрий прикрыл глаза, вдохнул, выдохнул, посмотрел на наручные часы подарок областного прокурора. Это на заседаниях они противники, а в жизни вполне неплохо общаются. 7.45. Отличное время для возвращения домой. Ой, б! Услышав ругательство, Юрий вскинул кверху брови. При нем Лиза никогда не выражалась. Вздохнув еще раз, он вышел в коридор, где все еще с раскрытой дверью пыталась устоять на ногах Лиза. Выглядела она так себе, но одежда целая. Хотя те тряпки, что она на себя нацепила, собираясь в клуб, одежды назвать можно было с натяжкой. Белая рубашка, расстегнутая до пупа. Где-то мелькал черный топ и, кажется, шорты. Пальто нараспашку, чтобы красота зря не пропадала. «Малыш, а ты дома?» Она удивленно застыла, плохо скрывая удивление, и, кажется, легкую досаду. «Ну да, возвращение домой рано утром — такое себе событие. Как видишь. А что не позвонил? Ой, почему не позвонил?» Юрий вскинул брови. «Ой, звонил!» «Лиза, давай уже проходи, раздевайся и приводи себя в порядок. А ты? А я в офис. В офис? Черт, у кого-то включился режим попугая». Чувствуя, что у него подгорает, и сейчас он сорвется, Хованский обошел Лизу и вышел за дверь. «А поцеловать, малыш!» Он проигнорировал ее слова. Пусть сначала проспится, потом они поговорят. Осадок от неприятной сцены долго не проходил. Юрий не то чтобы совсем негативно относился к пьяным девушкам, сам он тоже не без греха. У кого в жизни не случалась незапланированная пьянка, но вид другой Лизы насторожил. Весь день коту под хвост. Хованский отвлекался, делал ошибки, несколько раз выходил пить кофе. Даже людочки секретарю досталось. Девчонка едва не расплакалась. Пришлось заглаживать вину и заказывать ей конфеты. Черт! Такой расклад юрий не устраивал от слова совсем. Лиска бухая, Ксения с синяком, и молчит, зараза! Это он сейчас про последнюю. Улыбается шкодный, ничего не говорит. А главное, он и сам не понял, как после позднего ужина она его спровадила, ловко так играючи, Точно он был на чужой территории. Ты и был Хованский. Квартира, жены. И не важно, что ты покупал, и даже не важно, что у тебя есть от нее ключи. Тебя выставили. Вот что важно. У него за грудиной дела не давало спокойно работать. Текст нового дела не воспринимался. В конечном итоге Юрий поднял трубку и набрал номер. «Дело есть Игоревич. Личное». Засиделся он допоздна. Что бы ни происходило, в его жизни ему платят зарплату и, надо сказать, ни хилую, ни за красивые глазки. В квартире снова было тихо, играла негромко музыка, что-то из репертуара медитации расслабления, и даже пахло едой. Юрий усмехнулся и поставил портфель на комод, разолся и прошел сразу в ванную. Малыш. Лиза обняла его сзади, прижавшись к рубашке. Первой мыслью почему-то было то, что рубашка белая, а Лиза даже дома наносила на себя три слоя штукатурки. Так и есть. Он посмотрел на нее в зеркало. Полный боевой раскрас. Зачем, спрашивается? Если у девушки комплексы по поводу внешности, можно обойтись легким мейкапом, а тут полный фарш. Стрелки, вишневая губная помада, румяна на пол лица. Пыталась замаскировать веселую ночь. Я ужин приготовила. Будешь? Буду. Ужин оказался из ресторана вкусный, только отчего Юрий ел, а во рту чувствовался привкус пластмассы. Лиза весь вечер ластилась, даже на колени опускалась, намереваясь порадовать его. Юрий присек попытку. «Ты чего, Юр? Я работаю вообще-то!» Он указал подбородком на ноут. Лиза недовольно прищурила глаза. «Тебя раньше это не останавливало. В чем дело, Хованский? Погуляла я вечерок, и что теперь? Мне с подругами встретиться нельзя? Можно и нужно. Тогда в чем дело? И правда, в чем?» Он не ответил. Лиза фыркнула и гордо заявила. «Я спать, а ты как хочешь». «Правильно, у него еще дел по горло». И звонка от Леонида Игоревича он ждал. Не факт, что тот сегодня позвонит. Но хотелось бы все же инфу получить перед сном. Чтобы к утру знать, куда двигаться дальше.